Силился, силился, хотел выговорить неправду, мол, клевета ваше превосходительство, никакого облома вы и знать не знаю. Это все Тарантьев, да с языка не идет, только пал перед стопы его. — Что же они, дело, что ли, хотят затевать? — глухо спросил Тарантьев. — Я ведь в стороне.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 — Из каких это доходов? На твои, что ли? — А твои? Сегодня по девять целковых семь забрал. — Что? — Прощай доходы! Что, генерал-то сказал, я не договорил? — А что? — вдруг опять Струсев спросил Тарантьев. — Отставку велел подать. — Что ты, ком? выпучи на него глаза, сказал Тарантьев. — Ну, — заключил он с яростью, — теперь обругаю же я земляка, на чем свет стоит.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 А благодетельствовал кругом, а ты и рыло отвратил. «Благодетеля нашел немца!» «На аренду имение взял? Вот, погоди, он тебя облупит, еще акции надает!» «Уж пустит померу. миру! Помяни мое слово! Дурак, говорю тебе! Да мало дурак, еще и скот вдобавок неблагодарный!» «Тарантьев!» — грозно крикнул Обломов.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 Что вы, Михей Андреевич, кричите, так сказали хозяйка и Анисе, выглянув из-за дверей. Двое прохожих остановились, слушают, что за крик. Буду кричать! вопил Тарантьев. Пусть срамится этот олох! Пусть обдует тебя, этот мошенник-немец! Благо он теперь стакнулся с твоей любовницей! В комнате раздалась громкая плюха.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 Бог с вами, мне вас не надо, Михи Андреевич, — сказала Агафья Матвеевна. Вы к братцу ходили, а не ко мне. Вы мне хуже горько редьки. Опиваете, объедаете, да еще лаетесь. А, -а, -а так-то, кума. Хорошо, вот брат даст вам знать, а ты заплатишь мне за бессчастье. Где моя шляпа? Черт с вами, разбойники, душегубцы, кричал он, идучи по двору. Заплатишь мне за бесчестье! Собака скакала на цепи и заливалась лаем. После этого Тарантьев и Обломов не видались более.